Кто отыщрит его, как неединственный сын моего отца? Когда на стенах появится надписи, поносящие божественную попею, кто укажет виновных? Кто отыщрит в книжной лавке стихи на Цезаре? Кто донесёт, о чём говорят в домах сенаторов и патрициев? Кто передаёт письма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 Виниций был доволен. Он думал, что этот человек похож на гончую собаку, которая, будучи пущена по следу, не остановится до тех пор, пока не отоищет зверя. Прекрасно. Нужны тебе указания? Мне нужно оружие. Какое? спросил удивлённый Виниций. Грек раскрыл ладонь,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 Разве я говорил тебе не то же самое слово в слово? Это честь для меня, сказал Хилон. Девушка, господин, продолжал он обращаться к Веницию. Конечно, исповедуй то же божество, что и лучшие из римлянок, истинная матрона Помпония. Слышал я также и то, что Помпонию судили семейным судом за почитание каких-то чужих богов. Но я не мог выведать у слуг, что это за божество и как зовут его почитателей. Если бы я узнал это, я пошёл бы к ним, стал самым горячим последователем их, снискал бы их доверие. Ты, господин, провёл, как мне известно, в доме благородного Авла несколько дней. Не можешь ли дать мне теперь каких-нибудь сведения об этом? Не могу, ответил Вениций. Вы долго спрашивали меня о разных вещах, благородные господа, и я отвечал вам на все вопросы. Позвольте теперь мне задать вам несколько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 Одиссей приносит тебе благодарность за терсита, ответил грек и ещё раз поклонившись, вышел. Что скажешь об этом благородном мудреце? спросил Виниций Петроний. Скажу, что он найдёт Легию, воскликнул обрадованный Виниций. Но скажу также, что если бы существовал бог негодяев, Хилон мог бы быть царём. Несомненно, я должен ближе познакомиться с этим стоиком, но теперь нужно всё-таки окурить атриум после его посещения. Хилон Хилонит, завернувшись в свой новый плащ, подбрасывал на ладони под его складками полученный от Венеции кошелёк и равно радовался тяжести его и звуку. Шествуя медленно и постоянно оглядываясь, Не идёт ли за ним по следам кто-нибудь из дома Петрония? Он миновал портик Ливии и дойдя до угла, свернул на субурру. Необходимо зайти к Спорусу. Говорил он сам с собой, и сделать небольшое возлияние Фортуне. Наконец я нашёл то, чего давно искал. Молод, горяч, щедр, как копей Кипра. И за эту легийскую маковку готов отдать половину своего богатства. Именно такого я давно ищу. Но с ним необходимо быть очень осторожным. Его вздвинутые брови не сулят ничего доброго. Ах, волчьи щенки владеют теперь миром. Я гораздо меньше боюсь Петрония. О боги! Неужели сегодня честолюбие оплачивается ныне лучше, чем добродетель? Ха! Начертила тебя на песке рыбу? Пусть удавлюсь я куском козьего сыра, если знаю, что это значит. Но я узнаю. Но так как рыба живёт в воде, а поиски под водой более трудны, чем на суше.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 Если она будет такой красивой, как, например, Евника, ты сам при ней помолодел бы, а кроме того, имел бы честный и верный доход. Я продал этой бедной Евнике две нитки из моего дрявого плаща. Дура! Но если бы Петроний подарил её мне, я бы пожало взял. Да-да. Хилон, сын Хилона. Ты потерял отца и мать. Ты остался сиротой. Купи себе в утешение хоть рабыню. Нужно будет ей где-нибудь жить, поэтому в Венеции наймёт для неё помещение, в котором приютишься и ты. Нужно ей прилично одеться. Венеции купит наряды.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 в бочке легче всего узнать что-нибудь. Говоря так, он вошёл к виноторговцу и велел подать кувшин тёмного. Заметив недоверчивый взгляд хозяина, он вынул из кошелька золотую монету и положив её на стол, сказал: "Я поработал сегодня с синекой от рассвета до полудня". И вот, чем меня снабдил мой друг на дорогу. Круглые глаза споруса при виде золота стали ещё круглее, и вино точис ощутилось перед хилоном. Грек помочил палец в вине и начертил им на столе рыбу. Знаешь, что это значит? Рыба. Рыба значит рыба. Дорак.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 Меня давно уговаривает сделать это мой друг Петроний. Глава 14. Хилон не показывался нигде в течение нескольких дней. С того времени, как Виниций узнал о Тактее, что Лигея любила его, ему восто так раз сильнее хотелось найти её, и потому он предпринял сам поиски.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 Сенат на чрезвычайном заседании провозгласил умершую девочку богиней. Решено было построить в её честь храм и назначить особого жреца. В других храмах приносились в честь нового божества жертвы, отливались её изображения из благородных металлов, а похороны были необыкновенно пышным торжеством. Народ разделял великое горе Цезаря, плакал с ним и вместе с тем протягивал руки за подачками, а прежде всего развлекался необычайным зрелищем. Петронея обеспокоило это смерть. Семуриму известно было, что Попея приписывает смерть дочери чарам. За ней повторяли это и врачи, которые таким образом могли оправдать своё бессилие.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 чтобы отомстить кому-нибудь, наконец, чтобы рассеять подозрение, что боги начинают наказывать его за совершённые преступления. Петрони не думал, что Цезарь может искренне и глубоко любить даже своего ребёнка. И хотя тот выказывал горячую любовь, Петрони был уверен, что Нерон пересолит в своей печали. И он не ошибся.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 Как это сделал бы актёр на сцене. Он не сумел даже выдержать роли каменного инемо во отчаянии. То делал жесты, словно посыпал пеплом голову, то глухо стонал. Увидев Петрония, он заметался и трагическим голосом завопил так, чтобы все его услышали. Горе, горе! И ты виноват в твою смерть. По твоему совету вошёл в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из её груди. Горе мне! Не смотрели бы глаза мои на свет Гелиоса. Горе мне! Горе, горе! И он стал громким криком выражать своё отчаяние. Но Петрон не решил поставить всё на один бросок костей. Он протянул руку, быстро сорвал шёлковый платок, который Нерон всегда носил на шее, и зажал им рот Цезаря. "Государь", сказал он серьёзно. "Сожги Рим и весь мир в своём отчаянии, но сохрани нам свой голос". Присутствующие изумились. Изумился на минуту и сам Нерон. Один лишь Петроний остался спокойным. он хорошо знал, что делает. Помнил, что Терпносу и Диадору было приказано затыкать Цезарю рот, когда Нерон слишком возвышал голос, подвергая тем опасности голосовые связки. Цезарь продолжал Петронию серьёзно и печально. Нанесли тяжёлую утрату. Пусть нам останется хоть это сокровище утешения. Лицо Нерона задёргалось, слёзы полились из глаз. Он протянул руки к Петронию, испрятав голову на его груди, рыдая говорил: "Ты один". Подумал об этом. "Ты один, Петроний. Ты один". Тигелин пожелтел от зависти, а Петроний стал уговаривать Цезаря. Поезжай в Анцу. Там она увидела свет. Там тебя встретила великая радость. Там найдёшь и утешение. Пусть морской воздух освежит твоё божественное горло. Пусть грудь твоя вдохнёт солёной влаги. Мы, твои верные друзья, Поедем повсюду с тобой. И в то время, как мы постараемся усладить твоё горе нашей дружбой, ты усладишь нас своим пением. Да, да, жалобно говорил Нерон. Я напишу в честь её гимн и сам сочиню музыку. Потом поищешь горячего солнца в баях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 Выйдя из дворца, Петроний отправился к Веницию и рассказал ему о встрече с Цезарем и стычке с Тигелином. Я не только отвратил опасность для Авла и Пампонии, но и от нас обоих, и даже легии, которые не будут искать хотя бы потому, что я уговорил медного бороду обезьяну ехать в Анцум, оттуда в Неаполь и Баи.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 И потом спрятать в безопасном месте. Что же? Не был у тебя благородный философ? Твой благородный философ обманщик. Небо не показывается и не покажется больше. Я лучше думаю, если не о его честности, то о буме. Он пустил кровь однажды в твоей машне, и наверняка придёт.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 Два моих вольноотпущенника, Нимфидий и Димос, ищут её во главе шестидесяти людей. Тот из рабов, который откроет место пребывания легии, получит обещанную свободу. Кроме того, я послал нарочных по всем дорогам, ведущим из Рима, чтобы они расспрашивали в придорожных сёлах о легиейце и девушке. Сам я дне и ночи брожу по городу, надеясь на счастливую случайность.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 Петроньий сказал: Мир держит на плечах не атлас, а женщина. Иногда она играет им как мячикам. Да, ответил Венеций. Они стали прощаться, но в эту минуту рапда ложила приходе Хилона Хилонида, который ждал в прихожей и просил допустить его пред лицо господина.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 говорил, входя Хилон. Пусть ваше счастье будет равным вашей славе, а слава пусть распространится по всему миру, от столпов Геркулеса до арсейских границ. Здравствуй, законодатель добродетели и мудрости, ответил Петроний. С притворным равнодушием Вениций спросил: Что ты приносишь нам нового? В первый раз, господин, принёс тебе надежду. Теперь приношу уверенность, что девушка будет найдена.